Глава 11. Хищнее хищной. На моём копье висел выданный мне панцирь со шлемом. Так вес доспехов, которые я собирался надеть уже в подземельях или сразу перед ними, распределялся по всей спине. Выйдя из гостевой части замка, мы с Фелицией и Мышью оказались под мрачным свинцовым небом Ахворока. От самой комнаты нас сопровождало целое отделение стражников, так что ошибиться в направлении и свернуть не туда было просто невозможно. Впереди живым коридором в полном доспехе стояли люди маркиза, мрачно взиравшие на нас так, что в голове сразу возникали соответствующие ассоциации, будто мы преступники, которых ведут на эшафот, или проигравшее бой войско противника, покидающее их родную землю. Помимо стражи, по обратную сторону живого коридора, медленно и не спеша, горцевали легко обмундированные конники разведки, возглавляемые месье Хавиньоном. «Их тут человек двести», — улыбнулся зер, оглядывая собравшихся. «Мне было все равно, то ли от полноценной еды, то ли от хорошего сна, то ли от всего вместе или еще от чего-то, в чем я так и не разобрался». Моё настроение выделялось среди настроения остальных какой-то обеспеченностью, уверенностью в себе, непонятно на чём основанной. "Папа, братё", шипнула Фелиция. "Ты светишься". Не знаю, как это было возможно, но буквально ощущавшаяся в воздухе ненависть и неприязнь, которая так резко контрастировали с отношением к нам в замке как к дорогим гостям, придавали мне сил. глянув на свои ноги, я заметил, что под сапогами и вправду слегка обликуют белым золотом мелкие лужицы и мокрые камни. Это называется аурой паладина, пояснил Зэр. Тебе придётся это контролировать, чтобы не тратить ци каждый раз, когда на тебя смотрят недовольные взгляды. Что это мне даёт? одними губами спросил я. Они как-то учатся менять ауры, какие-то защищают от магии, Какие-то отводят летящие стрелы, лечат раны. Тогда у меня уже был мой меч, задумчиво произнёс Зэр и поделился со мной воспоминанием одной из его прежних битв, в котором я увидел, как где-то вдалеке, ярче звёзд, светился горизонт от аур наступающих Светломирцев. Я хотел узнать про ауры больше и жадно пытался рассмотреть что-то ещё в его памяти, но наблюдал лишь выжженные поля усыпанные смердящими трупами, казни, пытки, голод и бесконечную ненависть, по сравнению с которой мои теперешние проводы в хищную серебряную сферу казались детским лепетом. Император прошёлся со своей армией через десятки страшных битв, в то время как я на своей единственной войне был ранен и списан уже во втором сражении. Тогда мне казалось, что я видел всё. Но сейчас, рассматривая воспоминания Зэро, у меня сложилась вся картина. В ней нашлось место всему: важности нашей миссии, глупостям, которые я подчас совершал в наших странствиях, в порыве чувств, каждому куску осла, козы и барана, которым он называл меня, не выбирая выражений. Сквозь пелену его воспоминаний я увидел и путь пройденный его тенью от обычного рванина до императора единого тёмного мира, не свергнутого за гордыню в залы стенаний, чтобы впоследствии невольно стать учителем человека, который так же как и он, не нашёл себя в молодости. "Братьё, ноги!" воскликнул Джамалус, встречая нас у полуразрушенной мрачной башни. "Как вам спалось? Достаточные были вкусные обеды?" "Да, дядя Джам произнесла Фелиция и склонилась в реверансе, таком нелепом в её кожаных почти мальчишеских доспехах. Вот и прекрасно. Ну, не прощаемся. По вашему прибытию нас всех ждёт пир. Удовлетворённо кивнул культиватор и, посмотрев на мышь, приказал совсем другим, более жёстким тоном: Мышь, проводи героев до границ сферы и назад. Вместо ответа культиватор убийца склонилась в таком же нелепом реверансе. Ну, с треедином или сами справитесь, хохотнул он и подал знак дежуривший у двустворчатой двери страже. Тяжёлые ворота каменной башни заскрепели, обнажая голодную пасть темноты, уходящей куда-то внутрь и в даль. Первым в мрак шагнул я, за мной Фелиция и мышь. Темнота давно уже не была для меня проблемой, и когда лучи дневного света отрезала сомкнувшаяся за нашими спинами дверь, Я уже различал каждую деталь. Вниз по лестнице прошептала мышь, указывая на ступенье, винтом ведущее под землю. Вспыхнуло заклинание огня, и в руках блика откуда-то появился факел, видимо, забытый здесь ещё в незапамятные времена. Если бы он был живым, то вряд ли мог бы подумать, что кто-нибудь когда-нибудь осмелится снять его со стены в этом проклятом месте, не то что зажечь. Мерцающее и трещащее пламя осветило помещение с пыльным полом и нависшей паутиной с высоких потолков. Мак огня поднял факел выше, и в разные стороны побежали оганьки, поедая тончайшие нити тропы коренных обитателей этого царства, уничтожая годы, если не десятилетия их работы. Я встал на одно колено и положил капьон на пол, чтобы облачить себя в неудобный и громоздкий доспех. Сфера ещё далеко, более тысячи шагов по сложной системе тоннелей, снова произнесла мышь. Тогда пойдём, произнёс я, справившись с бронёй и поднимаясь на ноги. Говори, куда сворачивать? Я впереди, а ты замыкаешь нашу колонну. Да, и нужно объединиться в группу. Я согласен, произнёс Блик. Хорошо, кивнула девушка. Сточенные ступени будто тянули меня вниз своими неровностями. Когда-то по ним прошло множество людей, но сейчас тут царили пыль, паутина и мрак. Блик развёл руки шире, чтобы факел и едва тлеющий огнишар освещали передо мной путь, хотя это больше нужно было для самого шута и мыши. "Ты огни магичка и воровка одновременно", прошептала сзади убийца. Блик лишь фыркнул, не удостоив спутницу ответом. Действительно, не рассказывать же ей всю нашу историю с самого начала. Не успели мы пройти и 100 шагов от лестницы, как стены дрогнули и словно поплыли в искажённом свете огня, а в ушах неприятно зашумело. "Почему так близко? Ты же говорила больше тысячи шагов", удивился я, ощущая, что вхожу в сферу. "Не всё можно говорить, месье браттео, особенно в стенах замка Кавиго". Тут погибло много обычных людей и культиваторов. Путь к той самой сфере, на которую у вас заказ, лежит через минимум 5 маленьких бронзовых сфер. Две из них, кстати, тоже хищные, а три пригодны для посвящения в культиваторы. Как же здорово, что среди нас полно народа, который хочет посвятиться, недовольно проговорил Блик. Я серебряный, а мы в группе. Это будет для тебя лёгкая прогулка. усыпанная кристаллами силы, — поспешил успокоить Яшута. «Она не сказала всей правды», — прошептал мне Зер. «Повесь-ка на себя стойкость храма. Хоть ты и в шлеме, но мало ли. Вдруг девка что-нибудь вытворит». Стойкость храма легла на тело, плотно облегая и немного сковывая движение. Я перехватил копье поближе к лезвию, волоча древко по полу. «Эй, смотри, кто там?» Вдруг пропищал из-за спины блик, подаваясь вперёд. Кто там? переспросил я. Впереди виднелся лишь каменный тоннель, не шире крестьянской телеги и не выше всадника среднего роста на среднем же коне. Первые шагов 50 он вёл прямо, затем покато вниз и оканчивался развилкой в конце. Кого ты видишь? спросила мышь. Это мальчик, не старше меня. Он играет с колокольчиком и Блик проскользнул вперёд слева от меня и зовёт меня играть с собой. Познавато играть в твоём-то возрасте, хмыкнул я и на всякий случай осветил магическим светом весь тоннель, в котором, естественно, никого не было. Он говорит, упрямо повторил Блик. Я слышу их пятеро, и они готовы играть со мной. Он хотел ещё что-то сказать, но его тело занял Ларри, отняв у шута бразды управления разума. Огнешар погас сам с собой, и Некромант убрал камень обратно в сумку. "Тот я тебе, наверное, не пригожусь, но из нас троих только у меня иммунитет к ментальной магии", произнёс он. "Троих?" восхитилась мышь. "Она всё равно узнала, раз идёт с нами", оправдываясь, заявил Лари. "Я предлагаю решить эту проблему после победы над хищной сферой". "Не сферой, а группой сфер". поправил зер, появившись рядом. «Мальчик в видении шута сказал, что их пятеро, и они будут играть. У него был колокольчик в руке, а это символ гонга-культиватора. Считайте, что сферы бросили вам вызов». «А ты ж три единое царства!» — воскликнула мышь. «Да, вас пятеро, и вы сами себе группа. Теперь ясно, почему про вас такое болтают». «И добрых три четверти враньё». отозвался я, даже не желая знать, что о нас говорят. «Ну вот, Райс», — прошептал мне в моих мыслях император, «если она что-то и задумывала, то теперь не знает, что с нами делать. А в сражении узнаешь её ближе и поймёшь, друг она или нет». «Я понимаю и клянусь, что буду хранить ваш секрет», — произнесла девушка и склонилась перед нами в поклоне, в котором явно читались уважение, страх, любопытство — и даже надежда. Ну что ж, раз нас зовут, значит, давайте не будем расстраивать их ожиданием, заключил я, отодвигая Ларри щитом обратно за свою спину. Мы ж, на тебе, тылы, блик, поддерживай огнём. Ларри, снимай мороки. У тебя аура уникроманта особенность профессии. А как мы ж защитилась от морока? снова шипнул мне Зер. И даже я был вынужден согласиться с его недоверием. Слышком уж много вопросов накопилось к этой девочке с остальными трусами. Затхлый воздух вдруг стал свежим и колючим. Выдыхаемый пар на мгновение закрыл обзор глазниц, и без того глухого шлема, в котором при всех его достоинствах, если на то пошло, надо было пожить, потренироваться, одним словом привыкнуть, а уж потом лезть в подземелья. Вокруг все затрещало, стены начали покрываться изморозью, а паутина у самого потолка заиндивела. Ноги ступили во что-то скользкое. «Они начали игру с водяной сферы», — сказал зер. «Блик, топи под ногами лед, чтобы я имел опору», — бросил я. Шут тут же перехватил управление у Ларри, и через пару шагов я почувствовал, что ноги хлюпают по теплой талой воде. Впереди что-то зацокало. Неуверенные одинокие звуки постепенно превратились в топот, издаваемый множеством маленьких лапок. Твари появились из ниоткуда: пауки, крысы, змеи и другое великое множество обитателей подземных миров, будто выскочили из воздуха, заполнив собой всё пространство от потолка до потолка. Существа ползли к нам ото всюду. Из-за моего плеча вылетел огненный шар и, пролетев с десяток шагов, взорвался прямо перед надвигающимся скопищем. Почти сразу же взорвался ещё один. Парный взрыв качнул меня ударной волной, а щит забарабанили ошмётки, превращающиеся в мелкие разноцветные тускло светящиеся камешки. "Ого, сколько кристаллов силы", воодушевился Блик. "Мы уже в сфере", выдохнула Мышь. "В сферах Процедил я сквозь зубы, замечая нового врага. К нам приближалась, скользя, иначе не скажешь, какая-то неизвестная науке мохнатая бестия, похожая на паука. Её восемь конечностей заполнили собою всю ширь коридора. Гладкие и острые когти, как полозья саней, несли её в атаку. Третий огнишар бухнул, так и не попав в цель. Зверь сферы, невредимым, пролетел сквозь огненную завесу, даже не опалив мелкий волос, покрывавший всё его тело. Я привычно отвёл руку назад, прикидывая расстояние для удара копьём, и глубоко вздохнул. Щёт шёл на мгновение. Я надеялся убить тварь одним единственным точным движением. Однако, неожиданно для себя, заметил в мелких глазах существа недобрый блеск серебра. No. <laughs>